Сергей встретил меня не слишком радостной улыбкой. Можно понять, мужику везёт как утопленнику. Мало того, что жена неверная, так ещё и шок какой-то подхватил. Ну как вы себя чувствуете? Нормально, насколько это возможно. Спать очень хочется после димедрола. Принесли? Да, возьмите. Только я протянула ему конверт со снимками, как в палату буквально ворвалась женщина. Я тут же спрятала фотографии обратно в сумку. Сергей посмотрел на меня с благодарностью. Ему, конечно, меньше всего хотелось придавать гласности это дело. Ворвавшаяся дама, не замечая меня, бросилась к кроватье. Серёжа, как ты меня напугал? Я чуть с ума не сошла, когда узнала. Почему ты сразу не позвонил? Ну зачем ты приехала? Ты должна быть на совещании. Я уже в порядке. На этот раз выкорабкался. Что ты говоришь? Разве я могла не приехать? Чёрт с ним с совещанием. Тем более, что основные вопросы мы решили до твоего звонка. Что ты съел на этот раз? Ничего особенного, всё как обычно. Раз ты здесь, значит, не всё. Ты обедал дома? Естественно. Ты же заезжала ко мне прямо перед обедом. Да кто тебя знает? Может, ты в последний момент передумал и поехал обедать в ресторан или в гости? Нет, я обедал дома ценный? Нет, ей нужно было переписать конспекты у подруги. Готовила Галина Ивановна? Да, как всегда. В таком случае я ничего не понимаю. Каким же образом уксус попал в еду? Понятия не имею. Может быть, уксус был в соусе, который купили недавно. Я хотел прочитать состав ещё в супермаркете, но там всё на английском. И я понадеялся, что уксуса среди ингредиентов нет понаделся. Посетительница укоризненно покачала головой. Как ты можешь так халатно относиться к своему здоровью? Ты просто как ребёнок. За тобой глаз да глаз нужен. Инна уже знает. Да, я ей только что дозвонился. Молодая, вероятно, моя ровесница, стройная, изысканная, очень ухоженная женщина с прекрасными пепельными волосами была сильно взволнована. Её большие серые глаза смотрели на Сергея с нескрываемым беспокойством. Наверное, сестра, подумала я, наблюдая за посетительницей, чем-то похожей на принцессу Диану. В её отношении к Сергею не было ни капли кокетства, поэтому я сразу исключила её из разряда любовниц. Такие отношения обычно бывают между близкими родственниками или между супругами со стажем, которые тоже уже становятся своего рода родственниками. Но поскольку наш пациент был женат, То единственная оставшаяся вакансия это вакансия заботливой сестры. Странно, что Ниночка ничего не говорила про существование кузины. Похвально, похвально. Сестрёнка узнала, что брат попал в больницу и сразу примчалась к нему. Сергей же, по-моему, испытывал некоторые угрозы совести, вероятно, из-за доставленного беспокойства. Было очевидно, что сестрёнка имела на него огромное влияние. Даже смешно было видеть взрослого мужчину, бизнесмена, который как раз надевится, опускал глаза и оправдывался. Наконец он улучшил момент и представил меня. Вика, познакомься, пожалуйста. Это Татьяна, переводчик. Она помогает мне в работе над контрактом с американцами. Посетительница явно была обескуражена моим присутствием, хотя и умело скрыла своё удивление. На её лице не дрогнул ни один мускул, но всё же бровь на секунду взметнулась вверх, выдавая её истинные чувства. Мгновение спустя она уже с милой улыбкой протягивала мне руку. Вероника Беспалова. Ага, значит, всё-таки сестра, подумала я, не без гордости отмечая свою догадливость. Моя правая рука в Тарасов авто, добавил Сергей. Не успела я заверить правую руку, в том, что очень рада нашему знакомству, как в палату вошёл врач. Он нахмурил брови и тоном нетерпевшим возражений велел нам покинуть палату. Больному нужен покой. Не обращая внимания на его слова, Вика спокойно, с деловым видом взяла его под руку и повела в коридор справиться о состоянии Сергея. Она делала всё так уверенно, что доктор даже не пытался сопротивляться. Человек наблюдательный, благодаря этому казалось бы маловажному жесту, смог бы увидеть за милой внешней оболочкой Вероники человека, способного подчинять своей воле других людей. А я считаю наблюдательность одним из своих достоинств. Как говорится, рыба крибака видит издалека. По этому принципу я, как сильная личность, всегда узнаю другую сильную личность. А Вероника должна была быть личностью, причём именно сильной, иначе не выжила бы в мире бизнеса. Ведясь с доктором, она ни на секунду не спускала с нас взгляд сквозь стеклянную дверь, и возможность передать Сергею компромат так мне и не представилась. Извините, что так получилось. Я не ожидал, что она сразу приедет, начал оправдываться он. Ничего, всё нормально. Слава богу, теперь ты в неопасности. Вернувшись, сообщила Вика то, что все и так уже знали. Мне обещали, что тебя сегодня же выпишут и ночевать-то отправишься домой. Но до вечера тебе лучше остаться здесь и выспаться хорошенько. Если хочешь, я вечером заеду и заберу тебя. Не волнуйся, меня Инна отвезёт. Как хочешь. Только обещай мне, что сам за руль не сядешь. У тебя будет ещё плохая реакция. Хорошо, обещаю, Сергей устало вздохнул. Глаза у него слипались. «Нам с вами дали пять минут, чтобы попрощаться с ним», — обратилась она ко мне и выжидающе посмотрела. А иначе к чему же этот испуг в глазах, который она так тщательно прячет и маскирует приветливостью обращения? Ей явно было интересно знать, как мы расстанемся. Неужели она ревнует Сергея ко мне? Но разве сестры ревнуют братьев? Или ей обидно за Инну? Что только не встретишь на белом свете. «До свидания, Таня!» — Еще раз извините, что так получилось. Давайте встретимся завтра в офисе, тогда и продолжим работу над контрактом, — обратился ко мне Сергей. — Да, конечно. В десять часов вас устраивает? — ответила я. — Вполне. Я буду вас ждать. — Договорились. Выздоравливайте. И я вышла из палаты. Но не успела дойти до конца коридора, меня окликнули. Обернувшись, я увидела, что это Вероника. — Странно. Ведь казалось, что прощанием в палате наше знакомство и закончится. — Таня, вы не возражаете, если я буду вас так называть? Подойдя ко мне, Вероника доброжелательно улыбнулась и жестом пригласила отойти к окну. По всей видимости, разговор обещал быть не коротким. Лучше бы он, конечно, состоялся в другом месте, не в больнице, здание которой мне все сильнее и хотелось побыстрее покинуть. Но я решила воспользоваться случаем и прояснить для себя кое-какие возникшие вопросы правдо больше ради собственного любопытства чем для облегчения хода расследования так значит вы танечка помогаете сергею с английским контрактом что это ошибка или она намеренно проверяет меня что ж с памятью у меня всё в порядке вы хотели сказать с американским мягко поправила я ну да конечно английский американский для меня это практически одно и то же Я сейчас очень жалею, что не стала более углублённо изучать английский после школы. А ведь мне говорили, что у меня способности. Сейчас уже почти всё забыла. А вы переводите Сергею контракт или что-то ещё? Я помогаю с переводом документации. По-моему, Сергей сомневался по поводу условий поставки. Интересно, какой же он в конце концов выбрал вариант. Вдруг появилось ощущение, будто я разговариваю с разведчиком. С сироглазом Джеймсом Бондом на шпильках. Глаза Вероники, казалось, просвечивали насквозь, как рентгеновские лучи. В чём же она меня подозревает? Я решила стоять насмерть, но не выдавать коммерческих секретов, которых, между прочим, и не знала. Я думаю, вам лучше поговорить об этом с Сергеем. Вероника очень внимательно посмотрела на меня. Я оказалась, наверное, крепким орешком, чем вызвала её ещё больший интерес и даже в некотором роде уважение. Извините, я не должна была задавать вам подобных вопросов. Ну что вы, ничего страшного. Скажите, а эта аллергия у Сергея давно? Сменила я тему. Да, довольно давно, хотя впрочем, не с рождения. Я помню, когда мы учились ещё в институте и собирались на студенческих вечеринках, он с удовольствием лопал маринованные помидоры и салаты с майонезом. Так что в ту пору аллергии на уксус у него ещё не было. Вы учились вместе с Сергеем? «В одной группе». Это сообщение меня просто ошарашило. Я считала, что она моя ровесница, а она, оказывается, училась вместе с Сергеем. То есть ей должно быть лет тридцать пять. Неужели они двойняшки? «Что-то не так?» — спросила она, заметив мое удивление. «Вы необыкновенно молодо выглядите. Я считала, что вы минимум лет на семь моложе Сергея». «Нет, мы с ним одногодки», — улыбнулась она. «А когда же все-таки появилась аллергия?» «Уже после нашей с Сергеем свадьбы, а поженились мы на пятом курсе». «Вот это удар! Оказывается, Вероника и Сергей не брат с сестрой, а бывшие супруги». Я была шокирована, но быстренько взяла себя в руки и сделала вид, что была в курсе этого. «Я очень испугалась, когда это случилось в первый раз», — продолжала Вика, не заметив, как обескуражила меня. Мы с ним тогда возвращались с дачи его родителей, где нас угощали великолепным шашлыком. Буквально минут через 10-15 он весь покрылся красными пятнами, затем прямо на глазах отёк, начал задыхаться. Я думала, что потеряю его, но слава богу, мы были недалеко от больницы, и благодаря своевременно оказанной помощи он был спасён. Потом он прошёл обследование в аллергоцентре, где и выяснили, что у него аллергия на уксус. Но ведь это, наверное, очень опасно. Безусловно. Врачи предупредили меня, что однажды помощь просто может не успеть. Поэтому ему необходимо категорически исключить уксус из своего рациона. А он так безалаберно к себе относится. Она укоризненно покачала головой. Неужели нет никакого лекарства? Ах, Танечка, что только мы не перепробовали. К сожалению, пока единственным способом сохранить ему жизнь остаётся отказ от уксуса. К тому же он слишком легкомысленно относится к своей аллергии, а ведь можно было бы попробовать полечиться за границей, в Германии, например, или в Израиле. Вероника не закончила фразу, увидев вбегом поднимающуюся по лестнице Инну. Она так торопилась, что не замечала на своём пути людей, которые в последний момент шарахнулись в сторону, чтобы избежать столкновения, а потом удивлённо смотрели ей вслед. Инна. Вероника замахала рукой, чтобы привлечь её внимание. Увидев первую жену своего мужа, Инна зарыдала и бросилась к ней на грудь, но ну, просто ближайшая родственница. Вероника ласково обняла её, успокаивающе похлопывая по спине. "Успокойся, всё хорошо, опасность миновала". Но Инне, видимо, нужно было выплакаться. Слёзы не огарским водопадом лились из опухших глаз. Нос покраснел, волосы растрепались, взъерошенной воробышек. Можно было подумать, что она теряет самого дорогого человека. Даже я так и подумала бы, если бы не была в курсе её амурных дел. Понемногу успокоившись, она вытерла слёзы, перестала всхлипывать, поблагодарила Веронику за поддержку, пообещала созвониться с ней вечером и пошла к Сергею в палату. Это имна жена Сергея, пояснила мне Вероника. Я поняла. Вы, Вероника, удивительная женщина. Я не перестаю вами восхищаться сделала я совершенно искренний комплимент. "Что же вам не такого необыкновенного?" засмеялась бывшая супруга моего клиента. "У вас такие прекрасные отношения с Сергеем. Я, честно говоря, ещё не встречала разведённых супругов, которые остались бы друзьями в полном смысле этого слова. А уж ваши отношения с новой женой Сергея просто лишили меня дара речи". Мы же интеллигентные люди, тем более Инночка вообще мне очень нравится, такой открытый, непосредственный человечек. Я даже рада, что Сергей попал в такие хорошие руки. Вы так говорите, будто рады были от него избавиться. Неужели вам совершенно всё равно? Безусловно, нет. Мы всё-таки прожили с ним 12 лет. Когда он встретил Инну и решил развестись, для меня это было настоящим потрясением. Я очень сильно переживала. Не знаю, в каком качестве я боялась его потерять больше, как мужа или как друга. Наверное, его дружба для меня важнее, чем любовь. Поэтому я отпустила его с миром. Я хочу, чтобы он был счастлив, пусть даже не со мной, и надеюсь, что так оно и есть. Я много раз слышала похожие слова из уст героинь сериалов, но в реальной жизни Вероника была первым человеком, кто повёл себя таким образом в подобной ситуации. Я вас, наверное, задерживаю тут своими разговорами. Опомнилась Вероника тем самым, давая понять, что наш разговор затянулся. Мы расстались практически подругами. Я отправилась домой. Хотелось посидеть в тишине, подумать. Что-то не давало мне покоя, что-то мешало расслабиться, отвлечься. Ну что?